Тихо пробормотал он и вдруг выпалил. — Кстати, у вас чертовски красивое лицо, на эти Баранаускас. Отличные зубы и хорошая упитанность. Он окинул меня оценивающим взглядом скота-торговца. И мне вдруг показалось, что он сейчас схватит меня за подбородок, силой раскроет рот и начнет проверять зубы.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 «Как это по-английски молодой бычок?» «Булл? Кэлф?» — ответила я. «Совершенно верно. Вот я рассказывал вам про бычка, но не успел сообщить, что...» И он поведал мне следующую историю. «Послушайте, ныти Бранаускас, раз вы почти так же умны, как красивы,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 И производительность их сравнительно легко может быть повышена до 4000 килограммов молока в год. Такова стала быть типичная финская корова, в жилы которой влилась теперь израильская, шотландская